Плата за чтение 4 цента Нержавеющая сабля Южно-эстонский выпуск, 18 Передовая статья первая и вторая дивизии КВИ недавно осуществили операции в горных и лесных районах Южной Эстонии. Целью этих операций было оказание помощи индейским племенам, находящимся в союзе с Кви. Действия войск Кви в Южной Эстонии сложились во всех отношениях успешно. И это вполне понятно, потому что во главе наших дивизий стояли такие опытные военачальники, как Ян Киви и Анц Хаккая. Предводителем дружественных индийских племен был тоже один из величайших имен в истории военного искусства «Черная смерть» настоящий номер нержавеющей сабли рассказывает о действиях войск кви и дружественных нам индейцев в южной эстонии потому он и называется южноэстонским выпуском нержавеющей сабли сообщение генерального штаба кви первая и вторая дивизии кви действуя совместно с дружественными нам индейцами провели в районе черного леса успешные сражения с армадой «Арно Ребане Флагманский корабль нашего флота «Плавучий индейц» высадил в тылу у противника десант, который захватил свои «железные объятия» одно из вражеских подразделений. Хотя противник и защищался отчаянно как один человек, ему пришлось в конце концов сдаться. Взятое в плен подразделение было переправлено в надежное место. По мнению военных специалистов, десантная операция, осуществленная плавучим индейцем, является образцом военного искусства. Бык Предводитель южноэстонских индейцев «Черная смерть», отправившись на охоту, встретил врага, с которым начал биться. Вдруг жуткий страшный рев. Бык Он стоит в семи-восьми шагах от черной смерти. Он стоит, глаза выпучены от злобы, рога торчат, как два кривых турецких етагана И тут он бросается вперед, чтобы убить отважного краснокожего. И, о чудо! Седьмое чудо Аравийской пустыни! Черная смерть уже сидит высоко на Ольхе, где и продолжает биться с обнаглевшим врагом. Услышав рев быка, тот молниеносно взобрался на дерево. Вот каким должен быть краснокожий. Скрипичный концерт Анцхаккая Один из выдающихся скрипачей кви анс Анцхаккая недавно выступил с концертом перед любителями музыки Южной Эстонии. В программе концерта звучали произведения Петра Ильича Чайковского. Публика очень тепло приняла выступление Анца Хаккая. Конкурс на лучшее стихотворение Кви Недавно Кви провел поэтический конкурс. Первой премией был удостоен Анц Хаккая за поэму в трех частях «Разгром врага» – девиз Это довольно длинное стихотворение с хорошими рифмами. Разгром врага Поэма Анца Хаккая, Примированная первой премией На конкурсе стихотворений Кви. Часть 1 Виш движется сквозь тьму в ночи Несметным полчищем враги. Они идут тропой войны, И мысли их, как ночь черны. Гей, Кви, отважные сыны, Вы снова Родине нужны. Нас одолеть не сможет враг, Его мы расколотим в прах И в плен возьмем другим на страх. Ура, ура, ура, ура! Часть вторая. Военным нужно обладать талантом, Чтоб тихо переплыть через озеро с десантом И дать врагу такой урок, Чтоб лишь кричать от страха мог. Врагам, презренным оккупантам, наш берег, захвативших бандам, мы все носы разбили так там, что наш урок пойдет им впрок. Часть третья. И знают на земле все люди, что если Ян и Рольц в союзе, и вместе с ними их друзья, их победить никак нельзя». Конкурс рисунков КВИ Недавно стали известны результаты конкурса на лучший рисунок КВИ. Первой премией был удостоен рисунок Яна Киви «Десант». Этот рисунок вообще один из лучших, которые когда-либо были нарисованы в КВИ. Смотри следующую страницу. Важное сообщение. Южно-эстонский выпуск «Нержавеющей сабли» был уже в типографии, когда генеральный штаб КВИ получил письмо из Южной Эстонии от предводителя индейцев «Черной смерти». Поскольку это письмо представляет несомненный интерес и для читателей нашего журнала, публикуем здесь его полностью. Письмо переписано и ошибки исправлены А. Хаккая. Оригинал хранится в архиве КВИ. Здравствуйте, Ян и Янц. Уже неделю я работаю при стаде у нового хозяина. Все-таки тут немного полегче, чем было там, в Рабаранна. Но и за стадом ходить работа непростая. Если коровы закидывают хвосты на спину, то вскоре они разбегутся в разные стороны, кто куда, и тогда гоняйся за ними. А овцы вообще не стоят на месте. едят траву, Они движутся очень быстро и уходят от коров. Однажды я задремал, и тогда коровы забрались в капусту Анны Аллик. Вот шуму-то было. Кормят тут чуть похуже, чем в Рабаранна. Мясо дают меньше, больше соленой салаки. И однажды за столом хозяин раскричался, что я слишком толсто намазал масло на хлеб. Он сказал, что мне надо бы дать мастерок, чтобы им мне было бы удобнее мазать на хлеб масло, как глину. Молока все же дают столько, сколько хочешь. Когда иду в стадо, мне дают с собой краюху хлеба и бутылку с молоком. Парни тут хоть куда. У меня уже есть несколько друзей, которые тоже не могут терпеть Арно Ребане. Мы решили, что соберем свое войско из пастушат окрестных хуторов, и тогда выступим против в атаги Арно ребане. Что из этого получится, будет видно. Напишите мне тоже, как вы там, в Мянилине, живете. С приветом, Роланд.